«Ты решил меня в такой извлекательной позе поздравить? Пушкой, так сказать, вперед!» «Какой пушкой?» — не понял Мотя. «Роза, ради бога, что с ребенком?» «Грах!» — протрубили небеса. «Люди мира! На минуту встаньте!» — выдала из-под дивана хоровое разноголосье Манька. «Мотя, дорогой!» — баба присела на краешек дивана, вывернула подол ночнушки и от души высморкалась. «Оставь девочку в покое, она грозы боится». «А поет зачем?» «Не могу знать, поет и на том спасибо. Хорошо, что дом не разносит». Мотя нервно сглотнул. «Ну хорошо, а почему она ко мне петь прибежала?» В грозовую погоду Манька предпочитает прятаться под диван в гостиной. «Я же не знала, что в апреле может грянуть такая свистопляска. Знала бы, постелила бы тебе в комнате Миши». он бы на диване переночевал и мог к выкрутасам дочери не привыкать. Гроза бушевала часа два и утихомилилась только ближе к девяти утра. За это время дядя Миша успел уехать на работу, мотясь ба позавтракать и настрогать тазик Оливье, а Манька охрипнуть от громогласного пения. Когда погода успокоилась, ба пришла вызволять из-под дивана внучку. Манька выдернула из ушей затычки, вручила бабушке и убежала к себе наверх. Надела новое платье, тщательно причесалась, обильно намочила и пришпилила боевой чубчик, и вся из себя торжественная сыпалась вниз по лестнице. Винтилась разбега в живот бабушки. «Ба!» — прогудела оттуда. «Я желаю тебе быть счастливой всегда радоваться, и чтобы ты была здоровая, и чтобы глаза всегда были румяные. С днем рождения тебя!» Вот за румяные глаза отдельное спасибо. «А это тебе подарок», — Манька вытащила из кармана крохотный сверток и вручила бабушке. Ба развернула подарок. В свертке лежала простенькая стеклянная брошь. «Ах!» — всплеснула руками именинница и тотчас пришпилила груди украшения. Брошь брызнула во все стороны фальшивым блеском желтых бус. «Нравится? А то...» «Там еще другая была, красная. Мы с наркой долго спорили, кто какую возьмет. В общем, победила дружба. Я взяла желтую, как хотела, а нарка — красную». «А нарка какую брошь хотела взять?» — полюбопытствовал дядя Моти. «Тоже желтую». Взрослые прыснули. «А как же тогда победила дружба, если нарка взяла брошь, которую не хотела?» «Да какая разница? Ведь красную брошь она для бабы покупала «Только это секрет, ой!» «А-ха-ха! Не выдавайте меня, пожалуйста, а то нарко обидится!» «Не будем! Обещаете? Обещаем! Вот спасибо!» К трем часам дня вся расфуфыренная явилась на торжество наша семья. Ну, кроме папы, конечно. Папа должен был приехать сразу после работы. Первым делом, прямо с порога, мы исполнили... К сожалению, день рождения только раз в году. Дядя Мотя на нашу песню отреагировал странно, часто моргал и контуженно дергал головой. Следом настала пора подарков. «Вот это да!» — ба пришпилила рядом с желтой брошью красную. «Теперь я дважды медалистка. Одну медаль буду носить по дням, а другую по нечетным». Каринка преподнесла юбилярше натюрморт собственной работы. Гайне спела песенку. Сонечка упрямо сопела, но таки уступила нашим увещеваниям и прочла стишок «Огни и борто». «Это Масенка песуясь, сбоку-набок повиннуясь». Дядя Мотя на Масенку отреагировал весьма предсказуемо, сорвался в тонкий виск. Мы даже удивляться не стали, потому что привыкли к такой странной реакции взрослых. Они всегда всхрипывали по углам от Сонечкиного оригинального исполнения Машеньки. В конце торжественной церемонии со словами «Любимой Розе Иосифовне от всей нашей семьи» мама вручила имениннице жемчужный комплект «Кольцо и сережки». Ба долго ахала и отказывалась принимать дорогой подарок. А потом даже немного поплакала от счастья, потому что давно мечтала о таком комплекте. А потом мы дружно занимались подготовкой к праздничному вечеру, пока взрослые раскладывали в гостиной большой стол, накрывали его крахмальной скатертью и расставляли приборы, дети сворачивали бумажные салфетки треугольником и протирали до блеска хрустальные бокалы. Вообще вели мы себя на удивление ответственно и совсем не шалили. Никому не хотелось портить настроение Ба в ее законный юбилей. И даже Каринка вовсю старалась. притащила со второго этажа стулья и помогала маме аккуратно раскладывать по тарелкам закуску. Ба усадила брата молоть кофе, а сама руководила сервировочным процессом. Периодически поглядывала на часы. Автобус Фаи прибывал в 17.00. Встретить ее должен был дядя Миша. И хотя до приезда сестры времени оставалось еще много, Ба все равно волновалась, Это был первый визит Фаи в наш городок, и Розе Иосифовне очень хотелось, чтобы встреча прошла на высшем уровне. К сожалению, высший уровень накрылся медным тазом, потому что автобус Фаи прибыл в берд не в 17.00, а в 15.50. Причиной тому была радостная весть, постигшая водителя Гарика в Ереване. За несколько минут до выезда на Ереванский автовокзал дозвонился его тесть и сообщил, что Гарик стал дважды счастливым отцом. Жена на рассвете родила ему мальчика и девочку. План на детей выполнил за раз, пел всю дорогу Гарик, срезая крутые повороты и дживанского серпантина под таким сумасшедшим углом, что тетя Фаи ничего не оставалось, как, вцепившись мертвой хваткой в сумку, молиться о том, чтобы автобус в целости и сохранности добрался до пункта назначения. Бердский автовокзал встретил одетую по городскому незнакомку с неприкрытым любопытством. Люди тут же кинулись расспрашивать, надолго ли приехала Фая, и что она привезла в своих больших сумках. Одна усатая старушка пощупала подол Фаяного плаща крючковатыми пальцами, подсокала восхищенный языком. небо импортная?» Фая выдернула подол из клешней старухи, подхватила сумки и выползла на улицу, подышать свежим воздухом. Воздух был воистину свежим, пахозоном, бурным весенним цветением и влажной землей. Фая вдохнула полной грудью еще и еще, улыбнулась своим мыслям, окинула взглядом окрестности. Справа от вокзала, утопая по крыше в деревьях, виднелись каменные дома с деревянными застекленными балконами. Слева возвышался длинный пятиэтажный дом странной полукруглой конструкции. «Кажись, цивилизация!» — опрометчиво решила Фая. Возле входа в автовокзал стояла длинная деревянная скамья. Фая вытащила из сумки дорожный термос, налила в крышечку чая, уселась на скамью. Нашарила в сумке пачку сигарет, чиркнула спичкой, с удовольствием затянулась. положила ногу на ногу, отхлебнула чая и приготовилась ждать. Движение вокруг автовокзала встало. Сначала окаменели люди, потом со скрипом, тормозя у тротуара, выстроились в длинную цепочку автомобиля. Следом, булькая мазутом и отчаянно тарахтя, уткнулся барабаном фонарный столб насквозь ржавый кормоуборочный комбайн. Из окон полукруглой пятиэтажки, Гроздьями высыпали зрители. Отъехавший от автовокзала желтый, забитый доверху пассажирами и прочим домашним скотом пазик, резко затормозил и задним ходом вернулся к остановке. Все, не мигая, уставились на Фаю. Фая заволновалась. Что-то в окружающей действительности было не так, и это не так явно касалось ее. Она немного подумала и убрала ногу с ноги. Откуда ей знать, может, в этих диких краях не принято сидеть в общественных местах нога на ногу?» Публика весьма заинтересованно наблюдала за телодвижениями приезжей. Не мигала, не отмирала. Фая нервно затянулась. «Дочка!» — наклонилась к ее уху старушка, у которой Фая вырвала подол своего плаща. «Ты же не пилят, чтобы папиросы курить!» «Или я что-то о тебе не знаю, и ты-таки пилят?» «Чего пилят?» Фая мигом загасила сигарету и уставилась на старушку. «Совсем пилят!» — пояснила старушка, села рядом и сложила крючковатые руки на коленях.